Глава 43. Теплые волны ленивого ветра сбивали белый пух с высоких тополей, обрамлявших частоколом садовое кольцо. Отдельные непокорные пушинки взметались вверх и попадали в распахнутое окно в доме напротив американского посольства. «Ох, лето красное, любила бы тебя, когда бы не зной до да пыль, до да комары, до да мухи!» декламировала Евгения Корман, сметая влажной тряпкой паутину и пыль с широкого подоконника. Зато вокалистке удобно работать, не простудится. Последние слова были обращены к полковнику Трифонову. Сергей Васильевич, прихрамывая на левую ногу, только что зашел в квартиру. Тяжелый перелом в автоаварии давал о себе знать даже спустя три месяца. — Окошко-то прикрой, нас тоже могут слушать, — качнул рукой начальник. Корман закрыла окно, сдвинула тюлевые занавески и задернула тяжелые шторы. В комнате стало душно. «Так лучше?» — с вызовом спросила она. «Где вокалистка?» — не стал пререкаться Трифонов. «Дрыхнет. Прочла сегодняшнюю правду и потребовала выпить. Три рюмочки водки за обедом прошли как по маслу». Дверь в соседнюю комнату открылась. Оттуда вышла сана с всклоченной головой и с возмущением шлепнула скомканной газетой о стол. «Сергей Васильевич, почему так? Почему наказали не всех?» «Не понимаю. Целой группе расхитителей дали большие сроки, а Фишман и Фельдман приговорены к расстрелу. Их покровитель замминистра Нефедов тоже». «А как же министр и член ЦК? Они тоже участвовали, я слышала их имена». «Ух, куда хватило!» Трифонов опустился на стул. «После нашего отчета следствие сразу свернули. Министра с подсчетом отправили на пенсию, а члена ЦК, дорогая моя, не подсудно. Пусть грызутся между собой», — вставил корман, закуривая сигарету. «Я думала, что если работаю на государство, то все будет по справедливости. Преступников посадят, следователей наградят». Сана умолчала, что ее до сих пор мучит совесть за безвинно осужденного, заведующего сберкассой. Леша погиб. С обидой закончила она. «Кого надо наказали, кого надо поощрили», — философски заметила Корман. «А семье Сорокина выделили помощь. Это лучше медальки. Хорошо, что Сергей Васильевич остался с нами». «Хотели отправить в отставку. Гибель сотрудника, да еще нога как палка». Трифонов стукнул себя по бедру и посмотрел в глаза Санны. «Думаю, что мне сохранили должность только благодаря тебе». После паузы он подвинул ей бумажный сверток, который принес с собой. «Тут платье индийское, легкое и это...» Полковник смутился. Пример. Корман затушила сигарету и с любопытством зашуршала бумагой, разворачивая подарок. Помимо платья в свертке оказалось тонкое белье. Она повертела обновки в руках и подмигнула сане. Женщины удалились, а когда вернулись, вокалистка была одета в бежевое платье на бретельках с длинным подолом и сжатой морлевки. Под полупрозрачной тканью угадывалось изящное белье. «Модная девочка, для лета самый раз», — похвалила Евгения. «Хочу на солнце, в парк и босиком по траве». Сана закружилась посередине комнаты. Красивая одежда волшебным образом изменила ее настроение. «Завтра прогуляемся. Заеду за тобой в десять. Будь готова», — сказал Трифонов, и прежде чем попрощаться, шикнул на корман. «Чтобы больше никакой выпивки». На следующий день Трифонов привез вокалистку к центральному детскому миру. Они вошли в огромный магазин, где даже у взрослых разбегаются глаза при виде сказочных домиков величиной с жилую комнату и причудливых механизмов с двигающимися игрушками. Сана остановилась в растерянности. В детстве она мечтала здесь побывать, ведь тут продают самые лучшие платья и игрушки. Но сейчас... Он повел ее по лестнице вверх. На последнем этаже они прошли через служебное помещение, поднялись еще выше, открыли низкую дверь и оказались на плоской крыше. Кроме них здесь никого не было. Сана подошла к защитным перилам на краю крыши. Здесь солнце было назойливее, а ветер нахальнее. Легкая ткань на груди раздвинулась, а невесомый подол длинного платья вклинился между ног и трепыхался сзади, подобно парусу. На солнце светлая ткань просвечивала, подчеркивая нижнее белье. Сана зажмурилась и улыбнулась. Своего тела она не стеснялась, лишь придерживала челку, закрывающую шрам. Понимая смущение девушки, Трифонов встал слева от нее. Перед ними, как на ладони, лежала большая площадь с интенсивным движением по кругу и памятником Дзержинскому в центре. Железный Феликс смотрел в сторону Кремля, а за его спиной располагалось главное здание КГБ. «Это свидание?» – ехидно прищурилась Сана и толкнула начальника плечом. «А вы романтик, Сергей Васильевич? Сейчас нам принесут шампанское?» Трифонов не разделял игривое настроение агента. Он достал старую фотографию и протянул вокалистке. «Твой отец – композитор». Он дал возможность девушке рассмотреть фото и неожиданно спросил. «Твой брат, Санат, похож на отца?» «Внешне не очень, у нас мама бурятка», — честно ответила Сана и покосилась на начальника. «А что?» «Я послал за ним, хотел привезти его в Москву и сделать тебе сюрприз». «Какой вы заботливый!» — с недоверием отреагировала Сана. «Но сюрприз устроили нам». Двое сотрудников, посланных за Санатом Шамановым, потеряли сознание. Два здоровых мужика, одновременно. Их потом обследовали, отклонений не нашли, но... Полковник посмотрел девушке в глаза и признался. «Я хотел бы поближе познакомиться с твоим братом, чтобы тоже использовать его. Состряпайте дело и прижмите, как меня, небо в клеточку или работай на КГБ», распалилась Сана. «Тебе разве плохо с нами?» «Было лучше, когда Алексей был жив. И учтите, от другой, он может постоять за себя в любых условиях. Желал бы я знать о всех его возможностях!» Они помолчали. Трифонов вспомнил работу композитора на контору. Как мало он сделал для страны и как много жизней погубил, желая познать невозможное. «Композитор всю жизнь стремился к ложной цели», — сказал он. «Не хотелось бы, чтобы твой брат...» «А настоящая цель — это коммунизм во всем мире?» С вызовом отреагировала Сана. «А чего хочешь ты?» Вопросом на вопрос ответил Трифонов. «Стать красивой. Точнее, нормальной. Без этого». Девушка повернулась, изуродованной щекой. «Я попробую помочь. Нужно время. Через пятьдесят лет мне будет все равно». Вокалистка отвернулась, поправила челку, попыталась успокоиться. «Зачем мы здесь? Зачем это платье?» Вместо ответа Трифонов стал внимательно смотреть на дорогу. Через несколько минут со стороны улицы Горького появилась сверкающая хромом черная чайка. Правительственный лимузин бросался в глаза среди будничного потока машин. «Что скажешь о пассажире?» Полковник указал на чайку, когда длинный автомобиль проезжал под ними.